Глава вторая. «Любовь». «У меня нет желания разбирать свои вещи, но я все равно это делаю. Я так привыкла делать то, что не хочется, что, наверное, это стало моей второй натурой». Мама часто повторяла. «Делай то, что должен, и никого не подведешь. Ее собственная интерпретация крылатого выражения – Затем я выхожу на лоджию и долго смотрю на фонтан посреди ухоженных лужаек. Всё же здесь очень красиво. И уже ближе к двум часам дня решаю, что не явиться на первый в этом доме обед будет невежливо. Осторожно выхожу из своей комнаты и спускаюсь на первый этаж. В какой стороне находится столовая, я не имею ни малейшего представления. И как же мне быть? «Полагаю, будет не лишним», — раздается за моей спиной голос папы, от «отчего я вздрагиваю и разворачиваюсь в его сторону. После обеда устроить тебе экскурсию по дому. Что скажешь?» «Я буду очень признательна», — улыбаюсь я робко. «Проголодалась? Я шел как раз за тобой». «Да, спасибо». Папа еще секунду пристально разглядывает меня, а затем невесомо касается ладонью моих лопаток, подсказывая, куда идти. По пути он рассказывает о назначении некоторых комнат. Вот открытая дверь в бильярдную, а рядом с ней библиотека. Книги в ней собирались годами, начинал еще мой прапрадедушка. Папа заводит меня внутрь и с улыбкой указывает на чёрное пианино у широкого окна. — Еще одно условие твоей мамы, помимо просторной и светлой комнаты. Я решил, что этому инструменту будет самое место здесь. Никто не станет тебе мешать играть. Я начинаю волноваться. Дома у меня было электронное пианино, которая сломалась незадолго до переезда, и оно стояло в моей комнате. Я тогда еще сильно удивилась, что мама решила не отдавать его в ремонт. Теперь мне известно, по какой причине она заставила отца потратиться на настоящее пианино. И его поставили здесь... В общей комнате, в которую может зайти каждый желающий почитать книгу. Я смотрю на папу и заставляю себя сказать: Спасибо большое. Не за что. Я не мог поступить иначе, раз для тебя важны уроки по фортепиано. Важны. Скорее, они мне просто нравятся, а важны они для мамы и бабушки. Но отцу я, разумеется, об этом не говорю. Спасибо еще раз. «Я с удовольствием послушал бы, как ты играешь, Люба», — снова улыбается папа. «Сейчас?» — взволнованно спрашиваю я. «Но мы идем на обед, верно? Может быть, в другой раз?» Я ни разу не играла для кого-то, кроме своей преподавательницы. Ни мама, ни бабушка не просили меня о подобном. Они лишь интересовались моими успехами. А дома я играла в специальных наушниках, чтобы никому не мешать. Здесь же наушники не подключить. Я подозревала, что так и не решусь когда-нибудь подойти к этому инструменту, чтобы мою игру на нем кто-либо услышал. Да, конечно, в другой раз. Отец замолкает, мы выходим из библиотеки, и я вновь чувствую на себе его пристальный взгляд, словно я диковинка, которую он пытается изучить. Все наши предыдущие встречи проходили в ресторанах и исключительно при маме. Она не хотела, чтобы мы с ним оставались наедине. Не знаю, вредность это была с ее стороны или что-то другое, но познакомиться как следует нам с папой не удалось. И мне тоже интересно, что он за человек. Хочу сама понять, какой он, а не полагаться на речи мамы. «Люба», — вдруг останавливается он, «понятно, что для тебя переезд в новый дом к почти незнакомым людям — это стресс». Но хочу заверить тебя. Я готов сделать что угодно, чтобы ты как можно скорее здесь освоилась и почувствовала себя как дома. Договорились? Обращайся ко мне по любому поводу. Мне очень хочется, чтобы мы с тобой подружились. И мне, смущенно отвечаю, я немного стыдясь возникшего в библиотеке волнения. Хочется. Отлично. Вижу я его улыбку. Ну, пойдем. Столовая, оказывается, раза в два больше, чем была в нашем с мамой доме. Но я не успеваю толком осмотреться, потому что едва мы с папой входим, Галина очень громко меня приветствует, кажется, давая мне понять, каким статусом я обладаю в ее глазах. «А вот и наша гостья!» «Никита, можешь сесть за стол, раз все, наконец, собрались?» Возможно, ей все же не пришлось по душе наше неловкое знакомство. «Боюсь, это я виноват, что мы задержались», — улыбается папа. «Как по мне, немного натянуто». Провел своей дочери частичную экскурсию. «Знакомься, Люба». «Это Мирон». «Мирон, а это наша любовь». Я еще раньше заметила сидящего за огромным столом рядом с Галиной светловолосого парня, ее сына. Он бесцельно смотрел в панорамное окно, за которым от легкого ветра дрожали листья березы. Но как только папа представил нас, парень, зевая, повернул голову в нашу сторону. Его невероятно ярко-синий взгляд сначала мазнул по моей фигуре от носков балеток до самых плеч, а затем впился в мои глаза — Совсем ненадолго. Но я успела разглядеть в его взгляде пренебрежение. Царапнула обида. Я ему заранее не нравлюсь. То есть, видимо, ему абсолютно ровно, здесь я или нет. А вот сама я чувствую, как от волнения начинает ускоряться пульс. Потому что он, мой сводный брат, оказался ужасно красив. «Люба!» Занимая свое место за столом, восклицает Никита. Ты сядешь рядом со мной? Конечно, глухо выдыхаю я и на нетвердых ногах иду к накрытому столу. В ушах звенит кровь. Лицо у шею и грудь невыносимо печет, и мне это ужасно не нравится. Словно я в один миг подхватила сильнейшую простуду, которая, помимо всего прочего, еще и путает мысли, рассеивает внимание и заставляет нутро дрожать от озноба. Можно подумать, мне раньше не приходилось видеть красивых, уверенных в себе парней. А Мирон именно такой. Расслабленная поза, скучающий вид. Приходилось, конечно. Вот только я никогда с ними не общалась, и уж тем более не собиралась жить под одной крышей. Ужас! Кажется, плохо дело. «Что, Никит, неплохое новое развлечение тебе придумал отец?» — насмешливо спрашивает возмутитель моего спокойствия. И я вновь чувствую, как от его слов больно царапает в груди. «Люба не развлечение. Она моя сестра». «Мирон», — сдержанно замечает папа. «Если ты хочешь что-то мне сказать, говори прямо. Именно так обычно поступают настоящие мужчины. «Андрей?» Тут же возмущается Галина. Мирон не имел в виду ничего плохого, ведь так дорогой. Жена отца, насколько мне известно, старше его на несколько лет. Но после ее слов... А Мирон действительно повел себя не лучшим образом, насмехаясь над решениями старшего, и надо мной заодно, по всей видимости. Я вспоминаю поговорку, что возраст далеко не показатель ума. Например, моя мама... Даже мысли не допускает, что я могу сказать при взрослых что-нибудь настолько дерзкое. А мама Мирона ничего предосудительного в его словах не заметила. Ну или сделала такой вид, что тоже ее не красит. «Ничегошеньки!» — хмыкнув, кивает Мирон и подхватывает пальцами ложку для супа. «Всем самого приятного аппетита!» — насмешливо желает он. Я решаюсь поднять на него глаза и вижу, как он переводит взгляд с меня на тарелку перед ним. От холода, который я успеваю заметить в его взгляде, у меня бегут мурашки. Все за столом приступают к еде, в том числе и я. Суп-пюре с грибами оказывается безумно вкусным, и мое сознание, отвлекшись хоть на что-то приятное за этим столом, постепенно успокаивается. Я едва прислушиваюсь к разговору папы и Никиты, к замечаниям Галины, а при звуках голоса Мирона постоянно внутренне вздрагиваю. Повезло, что слышно его нечасто. Они не говорят ни о чем важном. Обычные беседы людей, ежедневно обедающих вместе. Но мне все равно интересно. Так я их не спеша узнаю. И, возможно, через некоторое время сама буду участвовать в подобных разговорах. Но не сегодня. Нет. Но Галине, вероятно, наплевать на мою неготовность к болтовне. Мы ждем, когда нам подадут десерт, и она елейным голосом замечает. «Что же ты, Любочка, совсем не участвуешь в разговоре? Расскажи нам немного о себе», — тут же предлагает она. «Мы же совершенно ничего о тебе не знаем». Я опускаю глаза на свои руки, пальцы которых теребят подол сарафана, и без особого желания тихо перечисляю. Я хожу на уроки балета, изучаю иностранные языки — английский, немецкий и французский. Раз в неделю посещаю занятия по фортепиано. И в этом году у меня получилось поступить в высшую школу бизнеса МГУ. О том, что я люблю сочинять песни и петь, умалчиваю как и о многом другом, чем по настоянию мамы пробовала заниматься, но она решала, что у меня не выходит. Пробовали мы, кстати говоря, многое, но в итоге мама остановилась на балете, языках и фортепиано. Занятия, по ее мнению, очень подходящие для воспитанной молодой леди. А школа бизнеса нам нужна для того, чтобы я смогла самостоятельно обеспечить свое будущее» так как удачно выйти замуж мне не светит. Сорта не того. Иной раз я очень жалела, что не похожа на бабушку и маму. Мне казалось, что это их разочаровывает и расстраивает. А с другой стороны, радовалась, что мне не придется всю жизнь жить, как они, за чей-нибудь счет. Пусть менеджмент не мечта моей жизни, но иметь хорошее образование лучше, чем пытаться привлечь состоятельного мужчину, «Особенно учитывая то, что я абсолютно не умею общаться с парнями». «Ну, дорогая, я удивилась бы, если бы ты не поступила, учитывая финансирование твоего отца». «И ты будешь удивлена, Галина?» — усмехается папа. «Мало просто заплатить за обучение. Нужно, кроме этого, сдать вступительные экзамены. Странно, что ты об этом не знаешь, ведь твой сын их удачно сдал и тоже будет там учиться». «Что?» — я резко поднимаю глаза на Мирона, удивленная тем, что мы еще и учиться будем вместе, и успеваю заметить, как он едва заметно кривится от досады. «И сдается мне, причина этой досады не в том, что наш выбор совпал, а в том, что мой папа осведомлен о его делах лучше, чем его мама». «Я?» — теряется Галина и смотрит на своего сына — Кажется, в поисках поддержки. Не успел ей сообщить, что сделал свой выбор в пользу бизнеса. Равнодушно пожимает тот плечами, а затем отталкивается от спинки стула и ставит локти на стол, прищурившись на папу. А вот откуда об этом знаешь ты? Вопрос. Мне, видишь ли, в принципе нравится быть в курсе дел членов моей семьи. Что, даже номинальных? Перестань, Мирон. «Не помню, чтобы я относился к тебе как к чужому», — напряженно отвечает папа. «Кажется, это не первый их подобный разговор». «Можешь больше не утруждаться», — зло бросает парень. «Теперь, когда рядом есть родная дочь, тебе должно хватать забот о ней и Никите. А мои дела пусть остаются моими». После этих слов он встает из-за стола и идет к выходу. «На ужин меня не ждите». «Андрей!» — укоризненно произносит Галина, бросив на меня недовольный взгляд. «Кажется, я была права в том, что далеко не все люди в этом доме рады моему переезду. Если не хуже».